Глава 29. Сергей стоял в аптеке перед огромной витриной с выставленными лекарствами и ждал, когда народ разойдется. Но все время кто-то заходил и мешал ему подойти к провизору с вопросом. Та нервно посматривала в его сторону и все время заставляла покупателей правильно надевать маску. Видимо, приняла его за проверяющего. Наконец, в торговом зале не осталось никого. «Молодой человек, вы что-то хотели?» Глухо прозвучал ее голос через несколько слоев марлевой повязки. «И наденьте, пожалуйста, средства защиты. Я не с проверкой, я по личному вопросу». Поспешил успокоить ее Илюшин и полез в карман за телефоном. Девушка, не снижая бдительности, смотрела на него настороженно. Руки держала строго под прилавком, рядом с тревожной кнопкой, догадался Сергей. «Мне нужна ваша консультация», – улыбнулся он ей под защитной маской и все же показал служебное удостоверение. «Я расследую гибель своей девушки. Она попала в ДТП при странных обстоятельствах». Он сдвинул маску под подбородок, вкратце рассказал о гибели Насти и о том, какие препараты были обнаружены у нее в крови. Но она не могла, понимаете? Не могла выпить за день по упаковке того и другого. «Я не верю, она очень осторожной была». И тем более, незадолго до этого ее прямая начальница умерла от передозировки лекарственными препаратами. То есть у нее случился инсульт от злоупотребления. «Вам это может показаться удивительным, но такое случается сплошь и рядом», – грустно улыбнулась ему девушка из-за витрины. «Люди забывают, что приняли лекарство, не чувствуют эффекта и стремятся достичь его быстрее. Или наоборот, чувствуют себя после приема того или иного препарата хорошо», и стремятся закрепить успех. И проблемы от побочных эффектов не так уж редки. Да. А что за препараты? Он назвал. Она странно глянула. Вообще-то антигистаминные данного ряда рекомендуются для приема один раз в день. А что касается таблеток для повышения давления, сейчас я посмотрю сочетание того и другого. Девушка, пользуясь отсутствием посетителей, начала что-то быстро печатать на компьютере. Читала. Сверяла. Хмурила бровки, качала головой. Знаете, не могло такого случиться с ней именно в тот день. То есть, если она утром или в течение дня весь этот коктейль из таблеток принимала, то плохо ей могло стать ночью или ближе к утру следующего дня. Данные лекарства, вступив в реакцию, какое-то время бездействуют, а потом эффект отложенного старта. Понимаете, о чем я? Кажется, да. И если ей было плохо в течение дня, голова кружилась, тошнила, несвязная речь, спутанность сознания, то, скорее всего, она приняла все это с вечера. Накануне дня своей гибели, правильно я понимаю? Скорее всего. А накануне у нее были гости. Они пили вино, веселились. С алкоголем все это вообще несовместимо. Это очень опасно. Девушка стащила с лица марлевую маску но вам еще следует проконсультироваться у специалистов другого уровня. К химикам-медикам обратитесь. Я всего лишь провизор. Спасибо. Сергей пошел к выходу, но вдруг вернулся и, полистав в телефоне фотографии, показал девушке. Не узнаете по упаковке? Название почти не видно, только состав и по одной букве. Так это они и есть? – воскликнула девушка-аптекарь. Она отвернулась к шкафам, поискала на полках, поставила перед ним два стеклянных флакона, которые вытащила из упаковки. Смотрите, вот они. Это антигистаминная. А это препарат для повышения давления. Форма выпуска другая, не таблетированная, а в суспензии. А так все один в один. Это те самые лекарственные средства, о которых мы с вами вели речь. Илюшин стоял и смотрел на нее минуты две, не двигаясь. Потом поблагодарил и, не убирая телефона, вышел на улицу. И сразу набрал номер, который поклялся забыть. «О, Илюшин, ты ли это?» – прозвучал в ухе насмешливый голос Агаты. «Хочешь извиниться за прошлый раз?» В прошлый раз, явившись к ней в агентство, он наговорил ей много нехороших слов об алчности. Назвал ее непрофессионалом и ушел, не простившись. «Хорошо, что дверью не хлопнул. Хотел», – проговорил он, – «извини» был зол. Принято. Агата вздохнула. «Сейчас зачем звонишь? Что-то обнаружил? То, что не покажется прокурору убедительным, но для меня сойдет, чтобы пойти по следу?» Почти угадала. «Что значит почти?» – возмутилась она. «Я уже знаю, кто. Но не знаешь, как доказать?» «Не знаю», – сдался Сергей. «Поможешь?» «Но предупреждаю, денег нет». «Да иди ты со своими деньгами!» – разозлилась Агата. Считай, что для меня это дело чести. Встречаемся где? Они встретились в Настином дворе, подальше от ее подъезда. Уселись за детской площадкой на длинной скамье, подстелив теплый коврик из машины Илюшина. Задумались. Сергею нечего было добавить к тому, что он уже успел ей сказать, пока ехал. Агата молчала и напряженно думала, не сводя взгляда с Настиного подъезда. И почему-то без конца смотрела на часы. В какой-то момент она сорвалась со скамейки и почти бегом кинулась к группе девушек, только что покинувших Настин подъезд. Разговаривали недолго, причем говорили в основном девушки, оживленно жестикулируя. Потом принялись показывать ей что-то в телефонах. Разговор был явно позитивным. Возвращалась Агата, еле переставляя ноги. Взгляд ее был прикован к телефону. Потом, не доходя до Сергея, она кому-то позвонила и долго слушала ответ очень громко произнесла «Да, ладно», и призывно замахала ему рукой. В общем, так, ткнула она пальцем в верхнюю пуговицу его демисезонной куртки. «Я захожу в квартиру. Ты прячешься на лестнице. Я оставляю дверь незапертой. Я умею отвлекать хозяев от замков. И пока я оказываю психологическое давление на хозяйку, ты стоишь в прихожей и слушаешь. Выйдешь в нужный момент. А когда он наступит, ты поймешь все идем дверь открылась едва агата коснулась кнопки звонка вы ко мне варвара Ильинична приветливо улыбалась без конца одергивая молодежное платье которое смотрелось на ней крайне странно и явно было маловато в груди гражданка архипова ответила агата ледяной улыбкой налоговая служба вот мое удостоверение она протянула архиповой настоящий документ который давно был недействителен Но Варвара Ильинична-то об этом не знала и страшно побледнела, начав отступать в квартиру. «Что вы хотели? В чем, собственно, дело? Какое отношение налоговое имеет ко мне, бедной пенсионерке?» Ее руки, как заведенные, дергали короткий подол яркого платья. «Нам надо поговорить!» Агата без приглашения вошла в квартиру и прикрыла дверь, оставив щелку. Сергей на цыпочках подошел и прислушался. Говорили в прихожей недолго. Потом голоса сместились в комнату, и он осторожно вошел. «На вас поступил сигнал, гражданка Архипова», – уже во второй раз произнесла Агата. «Какой сигнал?» «О вашей незаконной предпринимательской деятельности», – звенел металлом голос Агаты. «Что можете сказать по существу данного вопроса?» «Ничего. Не было никакой предпринимательской деятельности. Просто знакомые попросили сделать селфи с моей собакой. И все. Собака красивая, редкой породы». «Фотографии получаются, на удивление, удачными. А мне что, жалко, что ли? Лиза как игрушка». «Лиза – это...» «Это собачка». «А собака ваша», – утвердительно с нажимом проговорила Агата. «Да, моя». «И документ соответствующий имеется?» Повисла пауза, а потом заикающийся голос Архиповой произнес. К «Какой документ?» «Паспорт животного. У вас он имеется? Вы где собаку взяли? Украли?» нет — взвизгнула женщина. — Вот, не украли. Значит, купили и есть документ. Я хочу взглянуть. — Нет. — Что нет? Нет документа или не покупали? — Не покупала, и документа нет. Лиза мне в наследство досталась от соседки. Та бессовестная дрянь. Животное довела до ужасного состояния. Бедная собака голодала. Мы до сих пор с ней на учете у ветеринара находимся. Было слышно, как тяжело с присвистом дышит Варвара Ильинична. «Вам плохо?» – обеспокоилась Агата. «У вас астма?» «Да». После непродолжительной паузы произнесла женщина. «Аллергии на животных страдаю с детства. Вот даже пришлось в ущерб собственному здоровью собачку к себе в дом взять. А бессовестная хозяйка где? Кажется, вы что-то говорили о наследстве. Она умерла?» Архипова еще тяжело повздыхала, а потом рассказала чудовищную историю о дорожно-транспортном происшествии с Настей. «Накануне у них вечеринка была, напились все, а на другой день она за руль села, ну и не справилась с управлением», – закончила она. «А у нее что же, родственников не нашлось? Почему же? Были и есть, только никому бедная Лиза не нужна оказалась». Хм... Агата встала и заходила по комнате. «Странно, а у меня другая информация». «Какая?» – с вызовом воскликнула Варвара Ильинична. «Ну...» Какая у вас информация? Такая, что первая хозяйка Лизы, которая отдала собаку своей сестре, вашей соседке, собиралась забрать ее с собой за границу. Но вы на коленях стояли и плакали, умоляя собачку оставить. Вам якобы после потери соседки и так тяжело. А если еще и собаку заберут, вам вообще конец. Было так? В ответ тишина. Возвращаемся к вопросу о вашем незаконном обогащении и неуплате налогов с прибыли. Снова тишина. «Мне совершенно точно известно, что за фотосессию с собакой вы сдираете с девушек и иных желающих по 2000 тысячи рублей. По полторы, если фото делается в местном парке. По две, если приходится выезжать за город на природу. И по 1000 рублей, если фото делается у вас дома. Не смейте отрицать, гражданка Архипова. У меня уже есть показания свидетелей. Сейчас вам придется проехать со мной и дать признательные показания». «Я оплачу, оплачу налоги и зарегистрируюсь как надо», – захныкала Архипова. «Зачем признательные показания? О чем? О том, что вы отравили Настю, заставив ее выпить витаминный будто бы коктейль в присутствии гостей». С этими словами Сергей вышел из темной прихожей. «Чего вы хотели? Убить ее? Отравить? Старое чудовище! Сначала обирала Настю, все денег было мало на корм, а потом вовсе решила ее убить». Архипова, от неожиданности севшая прямо на пол с открытым ртом, принялась переводить взгляд с Агаты на Сергея и обратно, и грозить пальцем. Я все поняла. Выдавила она через минуту, и голова ее затряслась. Вы заодно. Шайка аферистов, вымогателей, завистники. Собака вам понадобилась. Решили сами деньги сбить? Да, забирайте и катитесь к чертовой матери. И не докажешь ты, гад, никогда, никогда и ничего не докажешь. «Убирайтесь!» Она поперхнулась собственной слюной и закашлялась. Лицо побагровило. Агата честно запереживала. Не хватил бы старуху инсульт. Они тут нелегально. Проникли обманом. Архипова может нажаловаться. И тогда ее лицензии частного детектива конец. Надо удирать, пока не поздно. Но Сергей вдруг принялся звонить своим коллегам. Через полчаса в квартиру валился участковый. Эксперт из их отдела и Глеб не обошлось и без понятых. Конечно, никакого ордера у них не было, но Глеб неожиданно выудил какую-то статью из УК, зачитал ее всем, сказал, что они в квартире по заявлению от настоящей хозяйки собаки, у которой ее украли. Или увели силой, что одно и то же. Им всем просто необходимо провести осмотр с целью обнаружения украденного животного. Животное нашлось и снова в спящем состоянии эксперт предварительно определил, что собаку регулярно чем-то опаивали, чтобы она не выла, не скулила и не пыталась вырваться во время фотосессий. Но анализ крови покажет точно. Вы тут заканчивайте, а мы… Сергей нежно гладил сонную лиску между ушами. А мы на карантин. Да, и поищите у хозяйки препараты, которыми она опаивала собаку. Сильно сомневаюсь, что ветеринар подобной дрянью рекомендовал пичкать. Нашлись и капли, и микстура, которую Сергей несколько дней назад сфотографировал на полках холодильника Архиповой. Все изъяли. Ей предложили проехать в отделение. «Для выяснения обстоятельств», – вежливо сказал Глеб, когда она попыталась возмутиться. «Ничего у вас не выйдет», – прошипела она, усаживаясь в служебную машину. «Ничего».